Глава 7. Посещение ложи номер 5. Мы расстались с Ферменом Ришаром и Арманом Маншерменом в тот момент, когда они решили нанести визит в ложу номер 5. Они спустились по широкой лестнице, которая ведёт из дирекции к сцене и к её помещениям. Прошли через сцену Через вход для посетителей ложь, потом, минуя первый коридор слева, вошли в зал. Между рядами кресел портера остановились и посмотрели оттуда на ложу номер пять. Она была погружена в полумрак, виднелись только огромные чехлы, наброшенные на красный бархат перил. В эту минуту они были совсем одни в громадном сумрачном пространстве, и их окружала глубокая тишина. Был тот час, когда рабочие сцены уходят перекусить и выпить. Бригада покинула подмостки, оставив наполовину установленную декорацию. Редкие полоски света, мертвенно-бледного и мрачного, казавшегося отблеском умирающей звезды, проникали неизвестно откуда и падали на старую башню, которая вздымала посреди сцены свои картонные зубчатые стены. Все вещи в полумраке Это искусственной ночи или скорее этого обманчивого дня приобретали странные искажённые формы. Полотно, наброшенное на кресло портера, напоминало бурное море, вдруг застывшее помановению руки повелителя бурь, которого, как известно, зовут Адамастр. Маншэрмен и Ришар казались двумя матросами, потерпевшими кораблекрушение в этом неподвижном море из крашеного полотна. и плывущими к берегу. Они продвигались к левым ложам. В сумраке возвышались восемь больших колонн, которые казались волшебными столбами, подпирающими угрожающе наклонившуюся, готовую рухнуть скалу, основанием которой служили округлые балконы первых, вторых и третьих лож. Сверху, с самой вершины скалы, затерянной в медно-желтом небе, смотрели вниз загадочные фигуры. Они гримасничали, посмеивались, издевались над Маншарменом и Ришаром. Впрочем, в обычное время это были вполне серьёзные лица. Они звались Изида, Амфитрита, Геба, Флора, Пандора, Психея, Фитида, Помона, Дафна, Галатея, Аритуза. Да и Аритуза, и Пандора всем известные своим злополучным ящиком. Взирали на новых директоров оперы, которые в конце концов, казалось, ухватились за какой-то обломок и теперь молча уставились на ложе номер 5. Предполагаю, что оба чувствовали себя не в своей тарелке. Во всяком случае, Маншармен признаётся, что на него эта атмосфера произвела жутковатое впечатление. Вот что он пишет. Этот вздор насчёт призрака оперы, которым нас подчивыли с самого первого дня, когда мы заменили Палиньи и Дябьена, в конце концов повлиял на моё воображение, и если уж на то пошло, на зрение тоже, потому что, возможно, виной тому были декорации, среди которых мы находились в этой невыносимой тишине или полумрак в зале. Я увидел в ложе номер 5 какую-то фигуру. Ришар тоже увидел её, но ничего не сказал, и мы инстинктивно взялись за руки, подождали несколько минут, не двигаясь, устремив глаза в одну точку, но фигура исчезла. Тогда мы вышли и, оказавшись в коридоре, обменялись впечатлениями, однако впечатления наши не совпадали. Я увидел что-то вроде черепа, лежавшего на бортике, а Ришар заметил силуэт женщины, похожей на Мамашу Жири. Поэтому мы решили, что все это нам померещилось, и, не сговариваясь, с хохотом побежали в ложе номер пять. Вошли в нее и никого там не увидели. Это была ложа как ложа, как все остальные, и ничем не отличалась от своих соседок. Моншермен и Ришар, веселясь и подсмеиваясь друг над другом, принялись обшаривать всю мебель, приподнимать чехлы и переворачивать кресла, обратив особое внимание на то, в котором обычно сидел Голос. Однако оно оказалось обыкновенным, добротным креслом, в котором не было ничего сверхъестественного. Короче говоря, это была самая рядовая ложа, с красным ковром на полу, с красной же обивкой по стенам, с креслами и перилами, обитыми красным бархатом. с величайшей тщательностью, ощупав ковёр и не обнаружив ничего подозрительного, они спустились в биноар, расположенный ниже ложи номер 5, рядом с первым левым выходом из оркестровой ямы. Но и там не нашли ничего заслуживающего внимания. Эти негодяи попросту насмехаются над нами, вскричал Фермен Ришар. В субботу мы оба будем слушать Фауста в ложе номер 5.